Эпилог. Молодой продавец-консультант стоял у витрины и от нечего делать рассматривал драгоценности. Слушай, Макс, а что это за перстни такие? В накладных ничего похожего не было. А? Старший продавец подошел к витрине. С красным узором, что ли? Ну да, и почему такая небольшая цена? Я думал, мы торгуем только изделиями из драгоценных металлов. «Там русским языком же написано специальное предложение», — усмехнулся Макс. «Они на самом деле золотые. Просто поставщик достал где-то целую партию таких побрякушек, причем за сущие копейки. Вот наша сеть магазинов вчера и отоварилась». «Ворованные», — предположил продавец. «А нам какое дело? Бумаги в порядке». Можешь посмотреть, если интересно. И потом, откуда можно украсть несколько тысяч абсолютно одинаковых перстней? С завода, например. Да брось ты, отмахнулся Макс. Я вот себе уже приобрел парочку на подарки. За такую цену почему бы и не купить? Вообще-то смотрятся они довольно стильно, согласился продавец. И глаз нарисован реалистично, только зрачок почему-то узкий. «Это еще что?» – хмыкнул Макс. «Они у нас, знаешь, под каким названием в документах проходят?» «Ну, глаз дракона».